Мвен Мас заметил приближающихся, спрыгнул со скалы и появился одетый. В немногих словах Дар-Ветер рассказал о случившемся, и Мвен Мас выразил желание немедленно повидать в эту конг. — Идите туда с Чарой, — сказала Эвда, — а мы тут побудем немного. Дар-Ветер сделал прощальный жест, —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 И перед дар ветром медленно поплыли обширные леса, заболоченная и разреженная лиственничная тайга на вечно мерзлой почве, когда-то распространенная здесь, исчезла, уступив место величественным лесным великанам, сибирским кедрам и американским секвойям, некогда почти вымершим.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 Сейчас не для его настроения, и выключил Дом Сибири. Мгновенно раздался вызывной сигнал, и на экране возник информатор станции распределения. «Я хотел уточнить ваши размышления. Только что получено требование, освободилось место в подводных титановых рудниках на западном побережье Южной Америки. Это самое трудное из имеющегося сегодня».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 «И дайте координаты», — немедленно отозвался Дарветер. «Западная ветвь спиральной дороги, 17 южное ответвление, станция 6 КМ 40 Посылаю предупреждение». Серьезное лицо на экране исчезло. Дарветер собрал все мелкие вещи, принадлежавшие ему лично, уложил в шкатулку пленки,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 дающими повышенную стереоскопичность плоского рисунка в естественном переходе цветов и светов. Фантастическое. Все это с небольшим количеством одежды поместилось в алюминиевый ящик с кругами выпуклых цифр и линейных знаков на крышке. Дар Ветер набрал сообщенные ему координаты, открыл люк в стене.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 опоясывавшие планету поперек океанов и соединявшие кратчайшим путем ветви спиральной дороги. Дар-ветер поехал по центральной ветви до южной жилой зоны и рассчитывал убедить заведующего авиаперевозками с честь его срочным грузом. Помимо того, что путь сокращался до 30 часов, Дар-ветер мог повидаться с сыном Грома Орма, председателя Совета Звездоплавания. Гром Орм избрал его наставником-ментором своего сына. Мальчик вырос и из будущего года приступал к свершению двенадцати подвигов Геркулеса, а пока работал в дозорной службе в болотах Западной Африки. Кто из юношей не рвется в дозорную службу?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 перекинутого над сизыми плоскими кронами атласских кедров, возвышалась пирамида из белого фарфоровидного оплита с реки Луалабы. Оплит — белая жильная горная порода. На ее усеченной верхушке стояло изваяние человека в рабочем комбинезоне,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 Искать в них сходство с современными людьми и отличие от них. Из-под серебряных пушистых ветвей южноафриканских алейкадендронов, окаймлявших слепящую отраженным солнцем пирамиду, памятника, показались две стройные фигуры, остановились. Лейкодендрон — южноафриканское серебряное дерево с блестящей серебристой хвоей.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 Строителя базы на планетной системе Центавра и главы Совета Звездоплавания пятое трехлетие подряд. Грому Орму не могло быть меньше 130 лет. Он был втрое старший Дар Ветра. Дискен подозвал товарища темноволосого юношу Мой лучший друг Тор Ан, сын Зига Зора, композитора. Мы вместе работаем в болотах.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 То есть над изучением симфонии его построения. Ты говоришь как-то неопределенно? Нахмурился Дарветер. Я еще не могу, смутился Дис. Может быть Тор скажет лучше. Другой юноша покраснел, но выдержал испытующий взгляд. Дис хотел сказать о ритмах механизма наследственности.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 Кибернетика наследственности, управление наследственностью, ритмы наследственности, настройка и последовательность наращивания молекулярных цепочек живого вещества, а затем и молекул организма. Фантастическая. Это чье же? Моего отца Зига Зора. Он недавно обнародовал.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 Дарвитер согласился, и все трое направились в одну из прохладных комнат зала гостей, овиваемых искусственным морским ветром.